Олимпийские игры Москва 1980 Преступление и наказание Тараканов Гомельский тяготел к игре с центровыми. Играли очень медленно, и плюс много тянул на себя Белов, который был уже ветеран, но очень авторитетный. Валтерс провел всю подготовку к Олимпиаде и был готов играть. Но тренер взял милосердова. Играли медленно, иногда даже с двумя центровыми, Ткаченко и Белостенный, на площадке. Это была игра не наша. Гомельский, по-моему, был абсолютно уверен, что мы выиграем Олимпиаду без американцев и уже решал политически, кого взять, а кого нет. Так в последний момент поменял Фисенко на Дерюгина после встреч с руководством Грузии. Валтерса не взял то есть просто распределял уже, кто ему выгоднее, а не кто был нужнее. Если игры в Мюнхене в 1972 году представляли собой пик, достигнутый советским баскетболом до этого момента, то игры в Москве стали полной противоположностью и большим разочарованием. Изначально ожидания были чрезвычайно благоприятными. Возможно, даже было возложено слишком много надежд. Золотая медаль, завоеванная на Евробаскете 79-го, с учетом чистой победы над Югославией, а также предполагаемое преимущество на домашней площадке, давали более чем достаточно оснований для оптимизма. Кроме того, на такой оптимистичный подход повлиял и тот факт, что США объявили, что не будут участвовать в Олимпиаде. Отвлечемся на минутку от баскетбола и поговорим о том, что произошло в конце 1979 года и что в итоге привело к бойкоту группой стран Игр 1980 года в Москве. После нескольких лет относительного спокойствия сближение двух великих держав, наметившееся в 1970-е годы, прекратилась. Афганистан сохранял нейтралитет в холодной войне, несмотря на то, что граничил с центрально-азиатскими республиками СССР. Такое положение позволяло стране процветать благодаря экономической поддержке обеих держав, которые были заинтересованы в том, чтобы он не попал в сферу влияния соперника. Однако государственный переворот 1978 года все изменил. Народная коммунистическая партия Афганистана взяла власть в свои руки и, опираясь на репрессивный аппарат, уничтожала любую оппозицию. Она начала проводить ряд реформ, которые не нашли отклика в наиболее традиционных районах страны, в основном сельских и племенных. К концу 1979 года ситуация вышла из-под контроля. Страна оказалась на грани гражданской войны. Несколько регионов открыто восстали против кабульского правительства. Тем временем в афганской компартии происходили внутренние распри, и она, в свою очередь, выходила из-под контроля Москвы. Учитывая исламскую революцию в Иране, СССР решил пресечь любую возможность распространения такой политики по всей стране. Таким образом, 24 декабря 1979 года и началось вторжение СССР на территорию Афганистана. Советская армия взяла под контроль основные дороги и совершила новый государственный переворот, установив марионеточное правительство «Дружественное Москве». Началось то, что впоследствии стало называться Советским Вьетнамом. Америка не заставила себя долго ждать, и решение, принятое 20 января 1980 года, не оставляло сомнений. Если советские войска не будут выведены, США предпримут ответные меры. В ответ на отказ Советского Союза, несмотря на попытки посредничества, Правительство Джимми Картера инициировало ряд санкций против СССР, включая бойкот Олимпиады в Москве. Это решение поддержали более 50 стран. Это оказало сильное влияние на уровень игр, и баскетбол был одним из видов спорта, в котором отсутствие практически многолетнего чемпиона команды США было особенно заметно. Сомнений уже не оставалось. Бойкот США оставил СССР в роли лидера. В своей автобиографии Сергей Белов говорит об исключительной уверенности, царившей в советской команде, и, конечно же, о тренере Александре Гомельском. Спортсмен считал, что Югославов недооценили после побед на чемпионате Европы в Италии. Если проанализировать мнение других игроков, то становится ясно, что он был прав. Саша Гомельский. Мой отец считал, что без американцев СССР легко победит. Югославские игроки начали стареть. Чосич, Далипагич, Славнич. Их карьеры подходили к завершению. И он думал, что с Ткаченко в команде они одолеют соперника. В 1979 году он был в отличной форме. Его было не остановить. Мышкин. Я думаю, что отчасти повлиял бойкот со стороны США. Это было невыгодно для нас. Мы расслабились, хотя у нас была отличная команда. И мы даже не думали, что можем проиграть. Перед Олимпийскими играми в матче против Италии мы выиграли у них 41 очко. Так что мы были уверены, что все пройдет легко. Но это типичная ошибка в спорте. Мы все в этом виноваты. Мы играли дома и думали, что все пройдет хорошо. Это был урок. Тяжелый урок для всех нас. В составе сборной на Евробаскете 1979 года были все звезды югославского золотого поколения, доминирующего в континентальном баскетболе в последние годы. Однако с молодым Петером Сканси в качестве тренера, заменившим Ацу Николича, Все не задалось сразу. После очередного провала на Средиземноморских играх было принято внезапное решение. Ранка Жиравица и Мирка Новосел будут тренировать команду вместе. Два тренера, с которыми балканская команда добилась славы, вернулись. Сергей Белов также обращает внимание на тот факт, что подавляющее большинство олимпийской сборной было сформировано из игроков ЦСК, кроме Ткаченко, Дерюгина, Жигилия и Йовайши. Это способствовало отсутствию здоровой конкуренции среди игроков, привыкших практически без усилий завоевывать титул чемпиона страны. При всей справедливости этого замечания сейчас трудно судить, ведь ЦСКА составлял основу сборной СССР на протяжении почти 20 лет. Белов добавил и более конкретную критику в адрес своих товарищей по команде. После того, как стало ясно, что американцы не приедут, в сборной началось такое, чего не видел никогда. Постоянное пьянство, халатное отношение к тренировкам, дележ государственных денег, квартир и машин. Будто уже все выиграли. Мышкин. Я не читал его книгу. Если Белов так пишет, пусть останется на его совести. Получается все в дерьме, а он в белом костюме? Между прочим, сам-то Серега, пока вся команда вкалывала на тренировках, мотался на репетиции и церемонии открытия, факел носил. Да, мы все немножко расслабились. На пароли. Но сплошное пьянство – это бред. Изменения состава по сравнению с предыдущим Евробаскетом были незначительными, но существенными. Ушли ветераны Едешка и Жермухамедов, оставив последним оплотом победы в Мюнхене неиссякаемого Сергея Белова. Оба ветерана ясно выразили свое разочарование решением Гомельского. Жермухамедов. В 1977 году Гомельский не включил меня в состав, потому что хотел освежить команду, но она проиграла. В 1978 году он взял меня обратно на чемпионат мира, а также в 1979 году. Я хотел уйти на пенсию, но он мне сказал, что я еще буду играть в играх в Москве. Он меня обманул. Он всегда врал. Мы с треском проиграли в столице. Его сын Владимир сказал ему, «Каждый раз, когда ты не берешь жара, ты проигрываешь». Думаю, если бы я был в сборной, все прошло бы лучше. Гомельский в десятый раз ошибся, я считаю, что игроков надо менять после такого турнира, как Олимпиада, а не до. А он решил изменить состав до игр. И это мы еще не говорим о тактических ошибках. Едешька. Гомельский обещал, что вспомнит обо мне на Олимпиаде в Москве, но в итоге он мне даже не позвонил. На смену ветеранам пришли разыгрывающий ЦСКА Валерий Милосердов и молодой форвард тбилисского «Динамо» Николай Дерюгин. Йовайшу, который еще восстанавливался после травмы, не позволивший ему принять участие в предыдущем Евробаскете, Заменил его молодой партнер по жальгере Сухомичус. В связи с неудачным результатом не утихают споры о том, стоило ли выбирать Валдиса Валтерса. Очевидно, что латвийский разыгрывающий, учитывая его уровень игры, должен был быть в составе. И фактически он стал одним из последних игроков, которых оставили за бортом. Вероятно, Гомельский учитывал возможность дублирования основного игрока, Белова, и предпочел такого опытного разыгрывающего, как Еремин, несмотря на то, что он был не в лучшей форме. За сорок дней до начала игр я получил тяжелую травму спины, а был в то время основным разыгрывающим. Я вынужден был остаться в постели без движения десять дней подряд. Я даже не мог встать. Врачи лечили меня китайским иглоукалыванием, и я не чувствовал спину. Потом боль ушла, но я не чувствовал спину. И, конечно, хоть я отыграл нормально, но гораздо ниже того уровня, что мог. Тараканов. Подготовка всегда была длительная. Сначала сборы дней по 20 на физподготовку и тактику. Потом много всяких игр за границей, турниров. Всего месяца три. Чемпионат СССР был усечен в угоду сборной и закончился в марте. И в ЦСК взяли меня и Белостенного в целях подготовки игроков сборной к Олимпиаде. Белостенный после Олимпиады вернулся в Киев. Я остался в ЦСК. Лидером команды вновь стал Сергей Белов. В свои 36 лет сибирский защитник проводил этот турнир словно последний бой заранее приняв решение уйти на пенсию. В знак признания его выдающейся карьеры ему было поручено зажечь олимпийский котел. Таким образом, команда состояла из Еремина и Милосердова, Белова, Явайши, Мышкина, Сальникова и Тараканова на флангах, а под щитами была украинская пара, ставшая классической, Ткаченко-Белостенный которым помогали Дерюгин, Лопатов и Жигилий. Первый этап турнира состоял из трех групп по четыре команды в каждой. Две лучшие команды выходили в следующий этап, а из шести лучших команд формировалась новая группа. В этом случае две лучшие команды из последней группы должны сыграть матч за золотые медали, а третья и четвертая – за бронзовые. Первый тур прошел без сюрпризов. СССР разгромил слабую команду Индии, плюс 56, и легко обыграл талантливые Чехословакию, плюс 17, и Бразилию, плюс 13, несмотря на очки Брабенца, 28, и Оскара Шмидта, 25, соответственно. А особенно отличились Белов и Мышкин. Решающий второй этап начался с чистой победы в матче с командой Испании которая входила в элиту баскетбола – 119-102, причем Белов забил 23. На фоне этого безупречного результата ничто не предвещало исторического поражения, которое произошло в следующем матче с Италией. Она уже несколько лет могла составить конкуренцию, но единственная победа над СССР была одержана на Евробаскете 1977 года на групповом этапе. Ткаченко. Против Италии мы очень часто играли в товарищеских матчах. Большое внимание всегда уделяли подготовке сборной. Мы много раз играли против них, против Дина Минигина, и практически всегда побеждали. Нам пришлось играть против них в полуфинальной группе, и мы были уверены, что победим. И именно поэтому мы их недооценили. Когда мы проигрывали, видели, что дела идут не так хорошо, но сократить было уже сложно. Еремин. В спорте часто бывает, что можно неправильно анализировать ситуацию. У нас была очень сильная команда. Мы хорошо подготовились. Мы выиграли у всех команд 20-30 очков. Поэтому излишняя самоуверенность была причиной поражения, за что и поплатились когда боролись за медали. Это одна из причин, почему мы проиграли. Кроме того, был дисбаланс в игре лидер-команда. Мардзарати. Мы готовились к игре, думая сначала о защите, а затем о контратаках. У них были Ткаченко и Белостенный, поэтому важно было бежать, как только мяч оказывался у нас. Минигин. СССР был абсолютно уверен в своей победе. Они играли дома, перед своими болельщиками. На презентации они посмеивались между собой. Думали, что нас легко обыграть. Вели себя так, как будто нас не существует. Но шли минуты. Они видели, что мы все еще впереди. Игра уже не казалась такой простой. Они начали бояться. Помню, я забил два мяча, которые принесли нам победу. Мне пришлось играть против Белостенного и Ткаченко. Была фотография, где они прыгают вдвоем. Они были гигантами, а я на их фоне выглядел намного меньше. Получить эту медаль для нас было огромным достижением. Итальянская сборная, в составе которой очень активно играли Пьерлуиджи Марцарати и Рената Виллальта, Сразу же получили преимущество 5-15. И несмотря на усилия Белова, Мышкина и Ткаченко, ушли на перерыв с преимуществом в 8 очков. 39-47. Вторая половина продолжилась в том же ключе. Команда Сандра Гамбы удерживала преимущество в 8-10 очков. СССР настаивал на зонной защите 2-3. Но итальянцы нашли способ ее пробить, а в защите им удалось остановить советских гигантов. В последние минуты Италия снизила темп, а Йовайша сумел сократить разрыв до двух очков – 77-79. Минигин и Делла Фиори поддерживали преимущество своей команды, забивая со штрафных. Но Советский Союз не сдавался. За минуту до конца матча обидный Фол Сачетти дал СССР шанс сравнять счет. Ткаченко получил мяч у кольца и, казалось, легко забросит мяч, но он промахнулся. Мардзорати взял отскок, убежал в контратаку и сделал счет 85-81. Белов хотел забить в ответ, чтобы оказать давление на соперника. Но Минигин на глазах у родной публики заставил Ткаченко получить еще один фол, и СССР был вынесен приговор. Это было очень болезненное и неожиданное поражение. Много критики было направлено на Ткаченко, который упустил шанс сравнять счет. Верный своей философии, не жаловаться, он принял все эти комментарии стоически. За полгода до турнира я получил травму, очень глубокий порез, который повредил нервы в пальцах. С тех пор я не чувствую три пальца на правой руке. Хотя я тренировал удары левой рукой, но в пылу матча я прибегал к помощи правой руки. Отсюда и неудачные броски. Зачем мне было рассказывать об этом? Моя семья знала об этом, тренеры знали об этом. В 1980 году у нас не было интернета. Кому я мог рассказать? Несмотря на поражение, еще не все было потеряно. Победа над Югославией могла исправить допущенную оплошность. Матч проходил в том же ключе, что и против Италии. Кичанович и Дали Пагич начали матч очень активно. Их поддержали Дели Башич и Чосич. Радованович и Ярков взяли на себя Ткаченко и сумели его остановить. И вновь Белов и Мышкин возглавили основное сопротивление своей команды, которая в перерыве уступала 6 очков – 42-48. Во второй половине матча внутренняя игра начала приносить свои плоды. Пара Ткаченко-Белостенный взяла под контроль зону и вернула своей команде преимущество – 59-54. За 10 минут до конца игры Дерюгин привел команду к счету 69-60. Игра складывалась не лучшим образом для балканской команды. Однако последнее слово осталось за Кичановичем. Он прибавил темп в последние минуты и вернулся в игру. А за минуту до конца перехватил мяч, добившись счета 81-77. Тем самым хозяева оказались на грани пропасти. В следующем действии промахнулся Ювайша, а затем сфалил на Радовановиче. Казалось бы, все решено, но сербский центровой промахнулся дважды. Белостенный забил после отскока, сократив разницу в счете до двух очков. Радованович, который был уже на нервах, бросился на заднюю линию, и Ювайша заставил Яркова получить пятый фол. Тайм-аут. Нервы были на пределе. Гомельский и Новосел сердито спорили с судьями, причем Югослав, видимо, жаловался, что игрок Жальгириса свалил в атаке. Несмотря на огромное давление, невозмутимый вайша забил оба штрафных броска. Югославы имели преимущество на последних секундах. Но грубый фол Кичановича привел к тому, что за 6 секунд до конца матча мяч перешел к СССР. Но команде Гомельского удался лишь вынужденный бросок Еремина. Мяч даже не коснулся кольца. Было назначено пять дополнительных минут. Дополнительное время того матча можно назвать легендарным. Разумеется, для Югославии. Фигура дражена Дали Пагича возвышалась над остальными. Форвард начал с того, что забил 2 плюс 1. Не попав со штрафного, он собрал свой отскок И забил еще один. Это были колоссальные 5 минут, за которые он набрал 12 очков. 91-101. Несмотря на два поражения подряд, СССР еще мог выйти в финал при условии, что Югославия проиграет Бразилии, и Италия выиграет у Испании. Команда Минигина отлично справилась, обыграв испанцев со счетом 95-89. В матче Югославия-Бразилия все решилось только в последнюю минуту. Югославии потребовалось гораздо больше усилий, чем ожидалось, и она уступала пять очков за две с лишним минуты до конца. Но вдруг в игру вступил Делибашич, забивший два штрафных броска на последних минутах. Победа Югославии со счетом 96-95 стала катастрофой для СССР который не попал в финал своих же игр даже при отсутствии США. В матче за бронзу Испания оглушительно проиграла, плюс 43. Но эта медаль не компенсировала огромного разочарования, которое испытал Советский Союз. Легендарная карьера Сергея Белова, ушедшего на пенсию, завершилась горьким последним словом. Критике подвергался в основном Гомельский хотя и у игроков дела шли не лучшим образом. Не обошлось и без одиозного сравнения с женской командой, которая сохранила золотую медаль, полученную в Монреале, разгромив своих соперниц. Еремин. Мы думали, что медаль была нашей даже прежде, чем мы начали играть. Другой причиной были некоторые весьма спорные тактические решения Гомельского. Например, Сергей Белов играл по 40 минут за игру. Он был в отличной физической форме, но его не хватало на всю игру, ведь ему уже было 36 лет. Вся игра была построена вокруг него, поэтому игроки, которые подыгрывали всю игру, не готовы были взять игру на себя. Мне кажется, что если бы он играл по 25 минут, все было бы по-другому. Йовайша Я думаю, что Гомельский хотел дать этим старшим игрокам хороший финал, последний чемпионат, и это было серьезной ошибкой. Я думаю, что два или три молодых игрока должны были быть отобраны, и тогда я думаю, что все работало бы. Карбалан. Это были великолепные игры с безупречным оборудованием на стадионе. Советский Союз понимал, что сейчас он на виду, как никогда раньше. Подготовка к Олимпиаде шла с опорой на Запад. Места проживания и тренировок, игровые площадки, повседневная организация, питание – все это поставлялось из Германии и Финляндии и выглядело просто фантастически. Это были образцовые игры. Жаль, что в то время Москва и СССР были мало заинтересованы в том, чтобы показать себя внешнему миру. Со спортивной точки зрения, они небрежно отнеслись к Италии, у которой была отличная команда. И это привело их к игре с нами за бронзовую медаль. Часто говорят, что это была недостаточно молодая команда. На самом же деле, единственными игроками старше 30 лет были Белов и Сальников. И только Милосердов и Еремин, которым было по 29, были близки к этой цифре. Остальным предстояла еще долгая карьера, причем до пяти из них принадлежали к поколению 57-59 годов. Фактически, несмотря на неудачу на Олимпиаде, состав команды на Евробаскет следующего года не претерпел особых изменений.